Фальстаф. 12 апреля 1893 года. На Пасхе мне представилась возможность просмотреть клавир Вердиевского Фальстафа, приобретенный мной в магазине рекорди за 16 шиллингов, непомерную цену, которую, конечно, надо снизить, чтобы с оперы могли познакомиться широкие круги любителей музыки. Я не поехал в Милан на ее первое представление по разным причинам, а главным образом потому, что не настолько люблю посещать премьеры, Чтобы примириться с убийственной скукой, а возможно, и неважным самочувствием, во время путешествия от Холборна до Базаля, остальная часть пути меня не тревожит, лишь для того, чтобы, так сказать, постучаться в Италию с черного хода, а затем вернуться домой, прослушав оперу, искалеченную качающимися голосами Примадон Ласкала и повидав творение великого старца, воплощенное людьми, которые в большинстве своем разбираются в музыке не лучше, чем заурядные поклонники мистера Гладстона в управлении государством. Короче говоря, будучи ленивым и обремененным работой, я воскликнул «Зелен виноград» и остался дома, зная, что гора не замедлит прийти к Магомету. Само собой понятно, что поскольку я не видел спектакля, у меня не может быть полного представления о Фальстафе. Я знаю о нем лишь кое-что, и вряд ли стоит повторять то, о чем уже достаточно говорили, Например, что «Фальстаф» – музыкальная драма, а не опера, и что, следовательно, его сочинили Шекспир, Бойта и Верди, а не один только Верди. То обстоятельство, что «Фальстаф» является именно музыкальной драмой, объясняет загадку создания его музыки 80-летним человеком. Я был бы очень удивлен, если бы в «Фальстафе» прозвучали арии, подобные Ильбален или Лядонной Мобили, но таковых и в помине нет. Пламя и героя раннего Верди – вспыхивает здесь лишь под давлением необходимости. Фальстав освещен и согреет лишь закатными лучами горячего полуденного солнца Эрнани. Но выигрыш в красоте искупает утерю страстности, если только можно назвать потерей замену неистовых чувств и непосредственно льющихся мелодий, поразительной проникновенности композитора и совершенством его мастерства. Верди отказался от излишков своих достоинств ради мудрого устранения присущих ему недостатков. Вместе с его избыточной силой исчезли его слабости. Ныне, во всеоружии своего высокого мастерства, он является величайшим из всех современных оперных композиторов. Не часто случается встретить человека столь мощного, что он остается атлетом до самого преклонного возраста, потратив половину своей силы на приобретение опыта. Но все же это бывает, и на примере с Верди не должно очень удивлять. Особливо тех из нас, что давно уже, невзирая на фон Бюлова и прочих, с презрением отвернувшихся от Верди, разглядели в нем человека, наделенного таким избытком творческих сил, что он сам не знал, как использовать их. Да, пожалуй, и не сумел бы этого сделать, будучи скован укоренившимися оперными традициями. Я отметил несколько возгласов удивления по поводу того, что в Фальстафе у престарелого композитора трагический опер вдруг проявился дотоле да затаенный комедийный талант. Это недоумение можно объяснить лишь громадной популярностью, какую снискали себе в Англии трубадур, а потом Аида. И действительно, в этих операх нет ничего комедийного. Но совсем другое дело бал маскарад. С его изысканно очаровательной, легкомысленной арией «Эскерца Фалле» и финалом третьего действия, где заговорщики саркастически восхваляют супружеское благополучие в доме Рената, предварительно показав ему, что скрывшаяся под вуалью любовница, всепреданнейше спасенного им герцога, никто иная, как его собственная жена. Хотя этот трагикомический квартет в сопровождении хора всегда плохо удается в наших скверных оперных постановках, все же я не могу понять, как люди, знакомые с ним, смеют отказать Верди в чувстве юмора. В первом действии Отелло, Стретто в песне «Кассио», «Когда тот напивается пьяным», звучит очень смешно и в то же время приятно для слуха. Мрачный юмор Спарафучили, зловещая ирония Яго, надрывный смех Регалетто ясно указали на возможности Верди создать Фальстафа, тем более что упомянутые персонажи фигурируют в трагедийных, а не в комических операх. Но, конечно, в этой области Верди не был Моцартом, Как и Виктор Гюго не был мальером. Юмор Верди по своему характеру сродни Шекспировскому. Самые крупные недочеты в музыке Верди это его прегрешение против голосов. Его привычка облюбовывать верхнюю квинту в диапазоне исключительно высокого голоса и пользоваться этой квинтой как нормальной тесситурой, очень способствовала тому, что современные итальянские певцы стали самыми плохими певцами на свете, в то время как Вагнер, следуя примеру Генделя, использовал певческий голос во всем его объеме, и сменой тесситур предохранял певца от физического перенапряжения, а восприятию слушателя давал отдых. Вот почему вагнеровские певцы выдвинулись на первое место в мире. Особенно жестко Верди применял свою систему к баритонам. Просмотрев партитуру Дон Жуана», вы обнаруживаете в ней три партии мужских голосов, нотированных в басовом ключе. Но все они использованы по-разному, и вам становится ясно, что Моцарт излагал их партии непрестанно думая об индивидуальностях всех трех персонажей. Так голос Мазетта — грубый крестьянский бас, голос Лепарелла — гибкий, подвижной, богатый бассо-кантанте, а третий голос — мягкий, изящный баритон, несомненно, должен принадлежать джентльмену. Мне доводилось присутствовать на митингах, где поочередно выступали то делегат сельскохозяйственных рабочих, то представитель мастеров ремесленников, то универсант. Они-то лучше, чем все трактаты о пении, и помогли мне понять моцартовскую дифференциацию Мазетта, Липарелла и Дон Жуан. Заметьте, однако, что между диапазонами этих трех партий нет никакой разницы. Тот, кто сможет пропить одну из них, справится и с двумя другими. Допустим, что певцы, играющие Дон Жуан и Мазетта, поменялись баралями — И хотя первому пришлось бы туговато с нижними соль и си в партии Мазетта, а Серенада Дон Жуана утеряла все свое изящество в исполнении второго, во всем остальном они не столкнулись бы ни с чем непреодолимым или даже просто неудобным для голоса. То же самое можно сказать и о партиях Бартола, Фигара и Альмавивы в «Свадьбе Фигара», о Сен-Бри и Невери в «Гугенотах», а вот они и Альберихе в «Кольце Небелунга», о Бамфортасе и Клингзоре в «Парсифале». Однако персонажи, составляющие эти пары, столь различные по своему характеру, что лишь исключительно многогранный артист сумеет одинаково успешно справиться и с той и с другой ролью. А ведь почти нет разницы в диапазонах этих партий, как нет ее и в потребной силе голоса, и в надлежащей фигуре артиста. Если же мы обратимся к Трубадуру, то найдем там две вокальные партии, написанные в басовом ключе. Более низкая из них партия Феррандо предназначена не для баса Профундо не для низкого, глубокого баса, как партия Осмина или Марселя, а для баса кантанте подобно партиям сен или Парелла. Но партия баритона, графа Дилуна, невыполнима для любого баса кантанте ибо использованная в ней тесситура охватывает по существу лишь одну октаву от соль малой до соль первой октавы. В бале-маскараде партия баритона состоит из 210-220 звуков, включая каденцию и тому подобное. Если не считать пяти нот в каденции, которая никогда не выпивается так, как сочинена, лишь три ноты расположены ниже фа малой октавы, в то время как 140 нот лежат между си молем малой октавы и соль первой октавы. А петь-то приходится почти без пауз, от начала и до конца. Нормальный баритон напрягается при этом до предела, даже если партия транспонирована на полтона ниже, как обычно и поступают, чтобы облегчить по мере возможности усилия певца. Дилуна в этом аспекте — типичный вердиевский баритон, и в результате совладать с этой партией без усилий способны лишь певцы с необычайно высокими голосами. Что же касается обычных баритонов, пытающихся с натугой выкрикивать звуки вплоть до высокого соль-диеза, то они настолько теряют способность выдерживать звук в их нижней октаве, а также интонировать его хотя бы с приблизительной точностью, что выступления таких певцов в ролях Дон Жуана, Фигара и тому подобных лишь пагубно отражаются на репутации моцартовских опер. Я часто мечтал изничтожить этих незадачливых негодников, которым, наверное, и самим жизнь стала в тягость. Нетрудно прийти в восторг от совершенства вокального творчества Верди, ведь его музыкальные фразы мелодичны, легко запоминаются, симметричны и подчас величественны но попробуйте спеть эти превосходно сочиненные мелодии, и вы убедитесь, что будь они написаны тоном ниже, вашему голосу стало бы гораздо легче справиться с ними, а при понижении на терцию он мог бы без труда одолевать их даже на протяжении пяти минут без пауз, ибо мелодия, целиком лежащая в высокой тесситуре, гораздо труднее для исполнения, чем еще более высокие, но отдельные изолированные звуки. Теперь вы по достоинству оцените, Звание певческих голосов, а также бережное отношение к ним, которым обладали Персел, Гендель и Вагнер. И осудите пристрастие Верди к высоким тесситурам. Возникает вопрос, каким голосом должен обладать Фальстав, чтобы спеть свою партию? Ответ — голосами Феррандо и графа Делуна, слитыми воедино, короче говоря, голосом Аманасра. Этот обширный Кантанте должен уметь выстрелить высоким соль, и играть фадиезом так же, как мельба играла высоким си-бемолем. С этой партией могли бы справиться с совместными усилиями Полюфем из Генделевского Ацеса и Валентин из Фауста Гуно. Едва ли разумно было писать такую партию, даже имея в виду звуковысотность французского строя. А уж при строе нашей филармонии она прозвучала бы просто уродливо. И после всего этого принято утверждать, что Верди мастерски писал для голосов. Вполне понятно, что партитура уснащена рассуждениями Фальстафа, которые положены на музыку с большой изобретательностью и тонкостью. И это, конечно, шаг вперед. Музыкальная речь Фальстафа также превосходит речь Карла V в Эрнане, как речь Парсифаля, речь Тангейзера или декламация Ганса Сакса, декламацию Вандердекена. Один из удачных моментов в драме – отрицательные ответы в стиле мистера Четбенда на многократно повторенный вопрос «Что такое честь?» порожден в чисто музыкальном аспекте благотворным влиянием Мефистофеля Бойта. И, насколько я мог заметить, это единственный явный байтаизм в партитуре. Хотя Верди, вероятно, очень помогло при сочинении Ателла и Фальстафа тесное содружество с таким тонким художником и критиком, как Бойта. Занимательны некоторые фрагменты инструментальной музыки, например, чрезвычайно выразительный аккомпанемент к грандиозной сцене попойки Фальстафа. Очень живое действие и сценическая суматоха в пьесе опираются на симфоническое развитие музыки, характерное лишь для позднего Верди. Быстрые фигурации, рождающие непрерывное движение своими повторами в изобретательных и самых разнообразных секвенциях, как в Мендельсоновских «Скерцо» и финалах его концертов, образуют фон, на котором выписаны вокальные партии. И все это в целом скомпоновано с необыкновенным мастерством и изяществом. Подобная фактура может привести в смущение некоторых наших высокоученых-музыковедов. Ведь если бы я десять лет назад заявил, что Эрнани — более великое музыкальное творение, чем шотландская симфония Мендельсона, или любой из его концертов, то не хватило бы слов выразить презрение, с каким была бы встречена столь невежественная оценка. А ныне презираемый Верди, которого даже Браунинг не побоялся ославить как пустого хвостуна, осыпанного градом пошлых аплодисментов, но съежившегося под суровым взглядом кого бы вы думали, самого Россини, бедный Браунинг. Ныне этот презираемый Верди освоил на старости лет приемы Мендельсона и применяет их непринужденно и с блеском. Возможно, что когда Верди доживет до ста лет, то он, чувствуя себя слишком дряхлым для сочинения опер, начнет писать концерты и затмит Мендельсона и Шумана в области той приятной декоративной музыки, за которую их обожают ученые-мужи. Все это показывает, как легко хорошему музыканту, но плохому критику восхищаться в творениях великого композитора не тем, чем нужно.